Глава девятая Роусь, это ты?» — донесся из спальни голос, уже и не молодой, но еще сохраняющий в себе бесну сил. «Я Ави, папенька», — ответила большая женщина и добавила. «К тебе тут гой приперся от мамаши? Говорит, по делу!» Сама она остановилась, так как идти к отцу не собиралась, и даже уселась за стол, указав Ратибора на дверь. «Иди туда!» Свиньин внул ей, благодарю, и вошел в спальню вместе со своим копьем. Седовласый, с лысой макушкой и волосами до плеч носатый патриарх лет семидесяти, или что-то около того, возлежал на кровати, в тюфяках и подушках, разложенных чьей-то заботливой рукой. В комнатах было душновато после дождя и пахло сернистыми соединениями, но бараж Бумберг был облачен в видавшие виды и весьма потертый на рукавах жупан на голое тело, а сверху старик был накрыт рогожкой, а из-под ее края торчали его самотканные интяные носки в полоску. Больше никого в комнате не было, если, конечно, никто не прятался под кроватью или в грубо состроганном комоде у стены. «Шалом вам, благородный господин, почтенный патриарх почтенного семейства. Пусть ваши дни и ваше семя», — произнес юноша, отведя копье в сторону и низко кланяясь Бумбергу. А тот в ответ уставился на юношу, и его взгляд не выражал ни удивления, ни недоумения. Даже самого завалящего вопроса в его глазах не читалось как будто к этому старику ежедневно являлись разнообразные шиноби от эндельманов, и прямо с копьями, торбами и вакидзаси брели к нему в спальню, перекинуться парой пустых слов. Уже это показалось юноше необычным. Все-таки он привык, что окружающий его люд относится к нему, ну, как минимум, с любопытством. А тут вон, какая невозмутимость! И, наконец, бараш коротко интересуется голосом, не выражающим ни грамма страдания. «Чего надо-то?» А юноша, быстро обведя взглядом комнату, не без удивления отметил, что на столике рядом с кроватью болезного не было ни мази, полезных при болях в спине, ни каких-либо обезболивающих микстур, принимаемых внутрь. А была там большая и уже почти пустая чаша с грибным отваром. Сомнительное средство от болей в спине пепельница с половинкой деревенской сигары из черной никотиновой соки, и древний журнал, уже изрядно потрепанный, что называется читанный-перечитанный, с изображениями молодых женщин в самом полном их естестве. Нет, это явно не набор больного, что скрючено острой болью в пояснице. Тут все не так, как быть должно на деле. На ферме этой все играют роли. При некотором даже снисхождении скажу, что роли им неплохо удаются, вот только декорации подводят. А декорация — есть мизансцены суть, которая доверие рождает к словам, что нам читают лицедеи. А здесь же все как раз наоборот. Мне говорят одно, но вижу я другое. И моментально вспоминаю фразу, что выбито в аналах театральных. Не верю, нет. Но сей спектакль продолжу. Пусть даже самому играть придется роль незавидную, что в представлении этом судил сыграть неместный драматург. И он лезет к себе под армяк и достает оттуда аккуратно сложенный кусочек бумаги. И сделав шаг к постели Бумберга, юноша разворачивает бумажку и протягивает больному. Дом Эндельманов передал вам вексель. И лично Бляхер, управдом всесильный, вас ко двору поставить просит мед, что тараканы ваши отложили. В продукте, Том, насущная потребность вдруг в Кобринском у них образовалась. Там, в Векселе, указана цена, объем, условия поставки. А от себя я сообщить готов, что в Кобринском ждут мед с огромным нетерпением. Молодой человек замолкает, он ждет, пока Бараш Бумберг рассмотрит Вексель. Свиньин готовится продолжить и употребить все свое красноречие, если у фермера возникнут какие-то вопросы. Но Бумберг удивляет его. «Тут денег на пять баклажек и доставку до имения!» И он глядит на дверь. «Русь! Русь! Чего в Амаве? Дочь Бумберга появляется в дырях Борош протягивает ей вексель. Эти жулики, эндельманы, снова прислали расписку. Вот. Ты отвези им в Кобринское мед пять баклажек. Зайди в банк к Шульману. Расписку ему продай, но не больше, чем с 15% скидкой. Он будет выкруживать и скулить, клястся, что его дети голодают. Ты не уступай. Скажи, что отнесешь ее Абраму Квасовскому. В общем, все как всегда. Ммм, кажется, Русь недовольна. Она разглядывает вексель. В общем-то, ее можно понять. Тащиться двое суток женщине через эти неспокойные места... — Что ты там воешь, как беременная козла-лосиха? — интересуется ее отец с раздражением. — Чего тебе не ясно? — Да все мне с вами ясно, Ави, — не менее раздраженно отвечает ему дочь. — Будете тут лежать брюзжать, а я буду баклажки в телегу укладывать, а они по три пуда каждая, а меня и так никто замуж не берет. «Даже батраки и те не согласны». «Ой, ну что ты!» «Опять завела эту песню!» «Но при чем тут баклашки и твое замужество?» Бумберг морщится. «Ненавижу это твое бабье занудство!» «А при том, что я работаю, работаю, а вы за меня преданное не даете, вот меня никто и не зовет!» Продолжала Руфь с голосом, полным упрека. Упрека застарелого, как понял свиньин. Но фермер с нетерпением указывает на Ратибора. «Вот-вот, ты не грузи их сама. Этот гой тебе поможет. Он на вид крепкий, он справится». И теперь Бумберг машет рукой. «Все, все, идите, занимайтесь делом». «Я погружу, о том не беспокойтесь», — обещал молодой человек даме с радостью. «Он-то думал, что все это дело растянется на часы или даже дни» а тут вон как все удачно складывалось. Фермеры готовы были уже начать погрузку товара. А Русь, взглянув на него с презрением, фу, погрузит он, потом вздохнула и произнесла. — Ладно, пошли. Шиноби кланяется на прощание патриарху, втайне надеясь, что больше его не увидят, и выходит следом за женщиной. А та, выйдя из дома, кивнула ему. — Иди за мной и сама пошла за угол, где они нашли телегу. «Берись!» — произнесла Руфь, и первая взялась за глоблю. Свиньин повиновался, но спросил. «Куда мы движемся с телегой этой?» «Вон!» — она указала вперед. комбару Там мед, поставим телегу. Пока я буду козловосей впрягать, ты уже накидаешь в телегу баклажек. Сразу и поедем!» Такой расклад устраивал юнного шиноби. Свиньин даже позабыл, что еще совсем недавно он видел тут всякие следы и непонятное несоответствия слов и вещей, и все это его настораживало. Но здесь, непосредственно у амбара, ни одного лишнего следа он не нашел, как не искал. Теперь, когда они с Руфью подтащили телеку к огромному амбару, он радовался, когда натворила большим ключом большой замок и распахнула перед ним крепкие двери. «Вон мед!» «У стены в трех баклажках, видишь?» «Да, я его увидел», — произнес он и стал оглядывать темный амбар. А там были бочки, кадушки, баклажки, корзины, банки с белоснежным, чисто вытопленным жиром и ящики с сушеными травами-приправами. А баклажки с медом стояли у противоположной от двери стены». А еще в крыше виднелась труба дымохода. Видно, в сезон дождей этот амбар с ценными продуктами. Прогревали, чтобы они не зарастали плесенью. Также в дверях амбара, в самом низу у земли, были прорублены квадратные отверстия для игуан, чтобы эти полезные и вкусные животные могли проникать в амбар и истреблять противных и вредных мокриц. В общем, все было продумано и грамотно расставлено. Видно, что фермер к делу тут относится со всей тщательностью. Хозяйственный народец тут живет, но надо быть внимательней при этом. Увидел? Так таскай, сурово заметила ему женщина. Я за тебя таскать не буду. Довести довезу, но таскай ты их сам. Тянуть не будем, начинаю дело. Он пошел в амбар. Но Руфь его окликнула. «Так ты дрын свой оставь тут, куда ты с ним поперся!» Это она имела в виду его копье. «Как ты с ним будешь носить баклажки?» «Вы о копье моем не беспокойтесь», — ответил ей юноша. «Я все, что нужно, принесу в телегу». «Пять баклажек!» — напомнила ему женщина. «Да-да, я помню. Ровно пять баклажек», — говорит свиньин, и заходит в амбар, подходит к баклажкам, представляет свое копье к огромной кадушке с толченым каштаном, скидывает торбу, и... Тут вдруг за его спиной раздается грохот, и становится темно. Шиноби сразу выхватывает Вакидзаси и делает два шага в сторону, чтобы избежать возможной атаки. Но никакой атаки не последовало — Зато двери, он это слышит отчетливо, запирается на замок, а потом руь кричит раскатисто. Все, он тут а! Я его поймала! Поймала? Верно, с нею не поспоришь, но как свою прекрасную роль сыграла, как провела меня, заставила поверить, что нужно мед в телегу принести. Здесь знаменитая Чулпанова Хамат с ее коровьим взглядом легендарным, и та бы лучше не смогла сыграть. А это я поверил, безрассудно. Шиноби стоит со своим коротким мечом в руке почти в полной темноте и удивляется сельская актриса Свет в амбар проникает лишь через два квадратных выреза для игуан, тех, что внизу, у пола. И его глаза начинают привыкать к темноте. И как проста была ловушка! «Да разве я не видел знаков? Не видел предостережений разных?» Но от этих мыслей его отвлекли крики актрисы. «Эй, где вы там все? Сюда идите! Ванька, Володька, чертовы холопы, Йосик и Гудин! Сюда, он уже под замком!» Но в том-то и было дело, что шок от неудачи продлился всего несколько секунд. Юношу всю его жизнь учили быстро приходить в себя даже после самых страшных ударов. Его глаза уже свыклись с темнотой, и он стал разбираться в сложившейся ситуации, и мозг его работал как отличные часы. «Позиция не так уж безысходна. Амбар совсем неплох для обороны. Они зайдут сюда со света в темноту, а я из темноты разить их буду. Он делает пару шагов и берет свое копье» все снадобье со мной копье мое со мной и в Акидзасе тоже осталось мне лишь наконечник смазать до да лезвия, да нанести на сюрикены яд и я готов жду негодяев в гости лишь бочки передвину чутка в входу проход противникам слегка загорожу но первым делом ему нужно было развести огонь яды и острые предметы такими вещами в темноте лучше не заниматься и ему нужен был свет Соорудить себе светильник — это для свинина никакого труда не составляло. Огнивые кресава у него были, а тут еще была куча банок с жиром и сухими травами. В общем, план у него был, и теперь его интересовало лишь два вопроса — когда начнут и сколько их будет. И посему, занимаясь делом, он старался прислушиваться к тому, что происходило за мощными дверьми амбара. А там явно что-то намечалось — и всем этим действием, судя по всему, руководила Русь, так как ее голос слышался чаще других. «Володька, тебе сказано лестницу тащить. Ты несешь?» «Уже несу», — бубнил кто-то Басов. «Уже несу, бубнил кто то басом. — критикует его Русь. «Она уже должна быть тут, а ты все несешь!» И она тут же продолжает. «Шауля, Шауль, ты где?» «Да тут их целый взвод». Как при количестве таком людей они следов на улице оставили так мало? Тут я, сестрица! А Шиноби для себя отмечает. Этот голос совсем молодой. «Горелку сделал!» — продолжает женщина. «Еще утром!» — сообщает ей Шауль. «Только поджечь и все!» «Еще утром? Они ждали меня с утра, что ли? Поджечь и все? Горелка?» Это настораживает Шиноби. Нет, конечно, поджигать такой отличный амбар с таким количеством качественных товаров прижимистые фермеры никогда не станут. Так что же за горелка эта? Тут он уже из банки с жиром и хорошего пучка сухого болотного лука соорудил конструкцию, что хоть как-то не давало огоньку погаснуть, и в амбаре стало чуточку светлее. Ну что ж, пусть так. Все лучше, чем без света. Теперь можно было заняться и ларцом и он спешит достать его из торбы и открыть. Открыл, поднес к свету, все уточнил, все понял. Осталось только решить, каким средством обработать все свое оружие. Летально-моментальным или летально-мучительным? Дилемка, однако. Но выбрать правильный токсин он не успел, так как на улице стало что-то происходить. Кажется, Володька-дурень придачил лестницу, приставил ее к амбара и интересуется. Э, — И кто полезет? — Йосик, Шауль, лезьте вы, а то эти дураки опять свалятся, опять потом за костоправо платить придется, — распоряжается Руфь. И так она это делает, что никто из мужчин ей не возражает. Шиноби подбегает к двери, встает на колено, сдвигает назад свою сугагасу, склоняется и заглядывает в одну из дыр для игуан и видит перед дверью несколько ног в огромных саба. А хорошо стоят, однако, копьем достать их будет очень просто. А еще он слышит, что такие же огромные деревянные башмаки стучат негромко по ступенькам лестницы». Несомненно, кто-то сразу лезет на крышу, ни вопросов, ни обсуждений. Во всем этом действии чувствовалась слаженность и осознание цели. Видимо, коллектив был уже опытен. А здешним фермерам не занимать сноровки. Их план продуман в исполнении четок. Ему нужно срочно понять их замысел, и он возвращается к светильнику и торбе и тут же слышит, как кто-то идет по крыше. Шиноби хватает светильник и, прислушиваясь к шагам на крыше, движется по амбару на звук, а потом заскакивает на стоящую стены бочки, и там уже случайно видит надпись на стене. Немаленькое такое послание. Конечно, ему было сейчас не до надписи, так как шаги на крыше прекратились где-то в районе трубы дымохода но что-то, непонятно что, заставило юношу протереть стену с надписью «Рукой», поднести свой огонь поближе и прочитать ее. «Здравствуйте, дорогие мои любители животных! Если вы по какой-то случайности или оплошности оказались в этом сарае, и вы заперты, то жизни вашей, скорее всего, угрожает серьезная опасность. Имейте в виду... Здешние хозяева — это натуральные скоты в самом что ни наесть, есть прямом смысле этого слова. Дорогие мои друзья, будьте готовы к тому, что они будут вас травить дымом придорожного можжевельника, тем самым которым ловкие крестьяне травят удивительных и самобытных бобров-людоедов в их необыкновенных болотных хатках. Не будьте бобрами, будьте внимательны и берегите природу. Ваш Николай Дроздов